«Бежим туда!» — шепнул Ян. «Начинается бунт!» «Вот он! Сяо!» вэй показал в сторону палаток. «Там бегают люди с нарукавными повязками, наверное, ополченцы». На краю поляны тушили огонь. На помощь ополченцам прибежали молодые монахи с ведрами. Ополченцы выкрикивали хором «Спокойствие! Спокойствие! Прекратите суматоху!» Со стороны перевала приближались два грузовика с разноцветными флагами. Вслед за первыми машинами показалось еще несколько. Они шли со стороны леса на склоне холма. Разноголосый шум толпы ворвались веселые звуки. Загрохотали гонги и барабаны, запищали флейты. Эта музыка явилась полной неожиданностью для всех. Голосившие женщины замолкли. К монастырским воротам подъехала грузовая машина. В ней стояли девушки с красными нарукавными повязками. Они выкрикивали в врупор Внимание! Внимание! Слушайте все, подойдите ближе! Ян и Вэй стали пробиваться к машине. Девушки снова забили в барабаны и гонги. На грузовике поставили ширму, и началось представление. Девушка в халате, игравшая роль прорисательницы, протяжно на распев говорила. Внимайте, верующие! Великие беды обрушатся на всех! Страшные огни зажигаются в лесах по ночам! Это злые духи, ликующие из за того, что на верующих поставили знаки!» Над ширмой появилась улыбающаяся физиономия в берете с красной звездочкой. «Не верьте ее вранью!» — звонко заговорила девушка. Ей заплатили враги, чтобы она дурачила народ. А разноцветные огни по ночам — это японские фейерверки. Деревья загорались из-за так называемых термитных карандашей. В конце нашей программы выступит фокусник и покажет вам, как это делается. Прямо к палаткам подъехали два грузовика. С них спрыгнули люди с белыми повязками на рукавах. Они подбежали к лежавшим на траве, погрузили их в машину и уехали. На другом конце поляны, у подножия горы, тоже шло представление. «Наверно, высмеивают распространительниц слухов», — сказал Уэй. «На местном наречии ничего нельзя понять». В толпе обступивший грузовик послышался смех. На большой камень около палаток поднялась девушка в штанах, и стала говорить что-то женщинам в шапочках из разноцветных ленточек, с косичками, украшенными бляшками и монетами. Вэй толкнул локтем Яна. «Это вчерашнее, с ружьем. Бойко чешет. Не по-тибетски». Вэй стояла рядом с Гжеляком. Тот фотографировал монастырь. Подойдя к круглолицей девушке в штанах, Сяо сказал что-то. Она соскочила с камня, поправила волосы и вежливо поклонилась. «Фан Юймин, переводчик нашей группы», — представил ее Сяо. «Учительница, знаток языков местных народностей». Юймин еще раз поклонилась. «В Шанхае девушки так низко не кланяются», — подумал Ян. Он поправил очки и сделал строгое лицо. Сяо вздохнул и вытер лицо кепкой. «Хорошо, что вовремя прикатила бригада Дома культуры», — Быстро разрядили обстановку. «Был в монастыре?» — спросил Ян. «Узнал, как умер настоятель?» «Я оставил там сотрудника проводить расследование. Отравили тем же ядом, который был в чане. Поймали кого-нибудь?» «Словили двух бандитов, остальные успели удрать». «Иностранцы останутся здесь?» Я предложу им проехать с вами до следующего монастыря за рекой. Там старинная типография, товарищу Тюрину будет очень интересно. И близко от монастыря есть селение, где товарищ Гжеляк сможет проинтервьюировать колдунов. После завтрака двинемся.